15 января 1932 года. «Очень радуюсь вашим прозрением в мир тонкий. Думается мне, что ваше объяснение правильны, ибо сам видящий всегда лучше других знает в духе значение их. Ибо символы видений всегда избираются наиболее близкие сознанию видящего, и нередко один и тот же символ у разных лиц может означать противоположное понятие». Прислушайтесь к голосу сердца вашего и не обманитесь